89. -е. Ужасные переживания жизни дают возможность разгадать, не представляет ли собою нечто ужасное тот, кто их переживает. 90. -е. Тяжелые, угрюмые люди... Становится легче именно от того, что отягчает других от любви и ненависти, и на время поднимаются к своей поверхности. 91. Такой холодный, такой ледяной, что об него обжигают пальцы. Всякая рука содрогается, прикоснувшись к нему. Именно поэтому его считают раскаленным. 92. Кому не приходилось хотя бы однажды жертвовать самим собою за свою добрую репутацию? 93. -е. В снисходительности нет и следа человека ненавистничества, но именно потому-то слишком много презрения к людям. 94. -е. Стать зрелым мужем это значит снова обрести ту серьезность которую обладал в детстве во время игр 95 -е. стыдиться своей безнравственности это одна из ступеней той лестницы на вершине которой стыдятся также в своей нравственностью 96 -ое. Нужно расставаться с жизнью, как Одиссей с Навсикаей, более благословляющим, нежели влюбленным. 97 -ое. Как Великий человек, я все еще вижу только актера собственного идеала. 98. Если дрессировать свою совесть, то и кусая, она будет целовать вас. 99. Разочарованный говорит... Я слушал эхо и слышал только похвалу. Сотое. Наедине с собою мы представляем себе всех простодушнее себя. Таким образом, мы даем себе отдых от наших ближних. Что первое. В наше время познающий легко может почувствовать себя животным превращением божества. Что второе? Открытие взаимности Собственно, должно бы было отрезвлять любящего относительно любимого им существа. Как? Даже любить тебя — это довольно скромно? Или довольно глупо? Или... Или... 103-е. Опасность счастья Всё служит на благо мне Теперь мила мне всякая судьба Кому охота быть судьбой моей 104 Не человека любя А бессилие, их человеколюбия мешает нынешним христианам предавать нас сожжению. 105. Свободомыслящему, благочестивцу познания, еще более противно Пьефраусу, Благочестивая ложь противна его благочестию, чем им, Пьефраус, нечестивая ложь. Отсюда его глубокое непонимание церкви, свойственное типу свободомыслящих, как его несвобода». шестое Музыка является средством для самоуслаждения страстей. 107. Раз принятое решение закрывать уши даже перед основательнейшим противным доводом, Признак сильного характера. Стало быть, случайная воля глупости. 108. Нет вовсе моральных феноменов. Есть только моральное истолкование феноменов. 109. Бывает довольно часто, что преступнику не по плечу его деяния. Он умоляет его и клевещет на него. 110. Адвокаты преступника редко бывают настолько артистами, чтобы всю прелесть ужаса деяния обратить в пользу его виновника. 111. Труднее всего уязвить наше тщеславие как раз тогда, когда уязвлена наша гордость. 112 кто чувствует себя предназначенным для созерцания, а не для веры. Для того все верующие слишком шумливы и назойливы, он обороняется от них. 113. Ты хочешь расположить его к себе? так делай вид, что теряешься перед ним. 114. Огромные ожидания от половой любви и стыд этих ожиданий заранее портят женщинам все перспективы. 115. Там, где не подыгрывает любовь или ненависть, женщина играет посредственно».